и мандра показала на высоко прорубленное окно, задернутое занавесом. Я еще не видела таких кровавых закатов. Здесь, на севере, закаты пышнее, чем в Афинах. Но багровые отцветы на занавесе шевелились. Алкевиат вскочил. — О боги! — в ужасе воскликнул он. — Смотри! — и на восточной стороне зарево Это не закат Тимандра. Дом горит. Бревенчатый дом, подожженный с четырех сторон, стоял в пламени. Алкивиад, как ребенка, подхватил Тимандру на руки, вынес из дома. Одним прыжком вернулся внутрь, обмотал плащ вокруг левой руки, правой схватил меч, ждал воинов, а не убийц из-за угла. Выбежал через огонь навстречу врагу, ярко озаренный пожаром. Со сверкающим мечом в руке стоял он, разъяренный, страшный демон. Наемные убийцы, сбежавшиеся было к горящему дому, отступили к лесу. Имя Алкевиада внушало им страх. Сам он наводил на них ужас. Он стоял перед пылающим домом, словно в огне. Тучи дыма минутами совсем скрывали его. суда «Ко мне, негодяи! Выходите против меня! Всем вам головы снесу!» Почудился издали отчаянный зов Тимандры. «Алкивиад!» Заглушая треск огня и грохот рушащихся балок, он крикнул «Не бойся, Тимандра! Меня никто не одолеет!» Трусливые тени стали метать в него копья. За леса засыпали дождем стрел. Он пал бездыханный. Ветер свистел, раздувая пламя, Но тени форнобазовых наемников укрылись во тьме, И ночь поглотила их. Дом догорал, когда Тимандра нашла тело любимого. Горько зарыдала она, и так просидела над мертвым возлюбленным рассветом. Утром она умастила Алкивиада благовонными маслами, обернула в свои белые одежды, увенчала ему голову венком из зеленых листьев. Когда хоронили Алкивиада, впереди небольшой погребальной процессии Несли его копье знак того, что те, кого он оставил на земле, будут мстить его убийцам. Глава девятая. Гой! Сегодня все напейтесь. Пейте даже через силу. Умер «Критий» — надпись на афинских стенах. Много афинских демократов, спасаясь от тиранов, вовремя покинули Афины и Аттику, укрылись в Фивах и в пограничной крепости Фили. И вот после долгих месяцев кровавого правления Настал час, когда Критий стоял на высоком пьедестале из тысяч трупов, а тираны не могли уже договориться между собою, убивать ли больше или меньше, и кого, и за что, у кого что отнять, кому отдать. Когда одни афиняне въезжали в роскошные дома убитых, восхваляя тиранию, а другие, поселившись на свалках, взывали к справедливости. Старый воин, флотоводец Фросибул, верный сторонник народа власти, двинулся во главе демократов на Пире и Мунихи, разгромил олигархов и освободил государство от ненасытных убийц. Критий пал в бою, сраженный множеством ран, нанесенных спереди и сзади. По дороге кагоре тянется шествие. Во главе его фросибул ионид. В колонне шагает, приплясывая, странный человек. На его голове венок, с которого, развиваясь, свисают разноцветные ленточки. Человек восторженно вскидывает руки, выкрикивая «Да здравствует демократия!» «Да здравствует Фросибул, освободитель!» Это анофилес. Граждане весело приветствуют его, как шута, неотъемлемую принадлежность города. С таким же энтузиазмом, как Фросибула, приветствует народ Сократа. И его учеников. Сократ, как всегда, босой. На нем его обычный, единственный гематий, но лицо сияет празднично. Юная девушка подбежала к нему, увенчала розами. Какой-то мужчина протянул ему кувшин. «Выпей, Сократ! Сегодня не несмешанное!» Сократ, отхлебнув, восклицает «За счастливую жизнь!» На возвышение для ораторов, на которые совсем недавно поднимались Повсаний, Лисандр и Квитий, лицом к площади, набитой людьми так тесно, что и оливки, некуда упасть, встали сегодня. Фросибул, демагог Анит и Риттер Ликон. Анофилес в своих лентах пробился к Сократу. «Что же нет у тебя среди ораторов в столь торжественный день?» взяв кончиками пальцев одну из ленточек его венка сократ возразил а зачем это мне анофилес ромко выспренне, но ты показывал пример бесстрашие перед кровавыми деспотами перед худшим из них критием это знают все афины ну и разве недостаточно что это знают все афины удивился сократ неужели же мне еще об этом рассказывать старому воину фросибулу Легче схватиться с полчищем неприятеля, чем сочинять возвышенные фразы. Он говорит сурово и кратко. «Анит, полагая, что лаконичность Фрасибула не придала достаточного блеска великому моменту, сочным голосом заводит торжественную речь о вражде богов?» О жестокости спартанцев, которую превосходила только жестокость афинской олигархии, возглавляемой Критием, обещает, мы отпустим на свободу всех, кого бросили в темницу 30 тиранов, вернем конфискованное имущество, обновим славную демократию, восстановим народные собрания, Буля и Гелиею. Вновь введем обычай справедливого избрания архонтов и пританов из числа полноправных граждан путем жеребьевки. Установим бесплатный вход в театры и плату за время, отданное служению городу. Будем выдавать пособия неимущим гражданам. — Долго, — говорил Анит, — много наобещал под восторженные клики толпы «Камень за камнем» укладывал в основании храма обновленной демократии, которая отныне будет править в Афинах. Ликон, весьма искушенный в риторике, начал от Гонера и довел до нынешнего великого дня. Речь свою он заключил высокопарной фразой «Граждане Афин, друзья!» Власть народа даст вам все, что до сей поры виделось вам недосягаемым. Толпа уступилась. Государственные рабы вынесли амфоры вина, первое из того, что было недосягаемо для бедняков. Интермедия четвертая Едва он сегодня вошел и без приглашения направился своей переваливающейся походкой к креслу, которую я всегда ему предлагал, я сразу набросился на него с нетерпеливым вопросом. Как могло случиться, Сократ, что ты невредимым пережил власть тиранов? Повиновался запрет укрития и перестал беседовать с молодежью?